Вдобавок, если бандероль чересчур легкая, то, сколько ее ни пинай, она не взлетит. Однако Рождество лишило чипа остатков мужества. На автоответчик Мелиссы в колледже он наговорил просьбу позвонить ему на автомат в Данкин-Донатс. А еще лучше лично явиться из родительского дома в соседнем Уэстпорте. порте И лишь к полуночи изнеможение вынудило его признать, что... Мелисса звонить не станет и уж точно не придет. Так что теперь он был просто физически не способен ни нарушить правила изобретенной им самим игры, ни положить ей конец, не достигнув поставленной цели. Совершенно ясно, что разрешены только настоящие сильные удары. Категорически запрещено подводить стопу под конверт бандероли и продвигать его вперед легким, толчком или приподнимая. Поэтому рождественский подарок Денис. Он гнал вверх по лестнице со все возрастающей яростью. В итоге конверт порвался, выплюнул набивку из перемолотой газеты. Зато Чип сумел подцепить разорванный бок носком ботинка, ловко подкинул конверт, и тот, описав красивую дугу, упал всего на ступеньку ниже площадки второго этажа. Теперь Бандероль упорно отказывалась переваливать через выступ последней ступеньки. Чип пинал, лупил, драл конверт каблуками. Внутри, среди обрывков красной бумаги, блеснул зеленый шелк. Плюнув на правило, Чип подтянул конверт на верхнюю ступеньку, прогнал его, будто мячик по коридору, и бросил у своей кровати. А сам вернулся за остальными подарками. Их он тоже успел основательно раскурочить, прежде чем выработал удачный способ подкидывать немного вверх и, пока посылка еще в воздухе, подбивать ее снизу так, чтобы она сразу летела через несколько ступенек. При очередном ударе посылка от Гарри взорвалась. Во все стороны разлетелись пластовые прокладки. Бутылка в пузырчатой обертке покатилась вниз по ступенькам. Это был марочный калифорнийский портвейн. Чип отнес бутылку в постель и начал новую игру, чередуя глотки из бутылки и распаковку посылок. От матери. Она, похоже, думает, что он до сих пор вешает в сочельник чулок перед камином. Чип получил коробку с надписью «Подарочки в чулок». А в ней множество мелких пустяков, каждый в отдельной упаковке. Бутылочка с каплями от кашля миниатюрная фотография чипа школьника в потемневшей бронзовой рамке, пластиковые флаконы с шампунем, кондиционером и лосьоном для рук из гостиницы в Гонконге, где Инит с Альфредом останавливались 11 лет назад по пути в Китай, а также два деревянных эльфа с расплывшимися улыбками и серебряными петельками в черепушках, чтобы повесить их на елку, Под эту гипотетическую елку предназначались более крупные подарки, которые Инет уложила в другую коробку и завернула в красную бумагу с изображением Санта-Клауса. варка, три пары белых жакейских трусов, большущий леденец на палочке и две думочки из набивного ситца. От Гарри и его супруги Чип, помимо портвейна, получил хитроумную вакуумную пробку, чтобы остатки вина в бутылке не выдыхались, как будто у него когда-нибудь оставалось в бутылке вино. А Денис в обмен на избранные письма Андре Жида хорошо хоть стер с форзаца постыдное свидетельство о том, что на редкость невыразительный перевод обошелся ему всего в один доллар. Чипу досталась красивая ярко-зеленая шелковая рубашка, а от отца чек на сто долларов с письменной инструкцией купить, чего сам пожелает. Рубашку он носил, чек оприходовал, вино выпил в постели в ту же ночь, но прочие подарки от близких так и лежали на полу в спальне. Набивка бандероли перекочевала на кухню и, смешавшись с пролитой на пол водой, обернулась грязным месивом, которое Чип растащил на ногах по всему дому. Хлопья пенопласта сбились кучками по углам. На Среднем Западе скоро пробьет половину одиннадцатого. — Привет, папа! С днем рождения! — У меня все в порядке. Как дела в Сен-Джуде? Нет, чтобы позвонить, нужно как-то взбодриться, а зачерпнуть энергии. Однако телевизор доставлял такие эстетические и политические мучения, что даже под мультфильмы Чип не мог не курить и докурился до острой боли в груди. Другой отравы дома не имелось, даже кулинарного хереса, даже микстуры от кашля. А его эндорфины, мобилизованные на извлечение наслаждения из плюшевого кресла, разбрелись в разные стороны, точно вымотанные боями войска, смертельно изнуренные требованиями, которые Чип предъявлял им в последние пять недель, И разве только сама Мелисса воплоти могла бы вновь призвать их к оружию? Необходимо поднять дух, слегка взбодрить нервы. Но под рукой не было ничего, кроме старой Таймс. Однако на сегодняшний день с него вполне хватило заглавных «М» в кружочках. Вернувшись к обеденному столу, Чип проверил, не осталась ли глоточка в какой-нибудь из бутылок. Последние 220 долларов со своей карточки виза он истратил на 8 бутылок довольно приличного фронсака. И в субботу в последний раз дал обед, рассчитывая подогреть симпатии своих факультетских сторонников. Несколько лет назад, когда кафедра драматургии уволила молодую преподавательницу Кали Лопес, обнаружив, что на самом деле у нее нет ученой степени, Возмущенные студенты и младший преподавательский состав организовали бойкот и бдение при свечах, вынудив университетские власти не только восстановить Лопес в должности, но и предоставить ей полную профессорскую ставку. Чип, разумеется, не был ни филиппинской мигранткой, ни лесбиянкой, как Лопес, зато преподавал теорию феминизма, и партия извращенцев постоянно отдавала ему свои голоса, Он включал в список обязательной литературы, вполне достаточно, не западных авторов. И все, что произошло в номере 23 мотеля «Комфорт Велли», можно назвать осуществлением на практике тех самых теорий, миф авторства, резистентное потребление трансгрессивных сексуальных актов, транзакций, за преподавание которых университет платил ему жалование. К несчастью, в отсутствие восприимчивой молодежной аудитории эти теории звучали не очень убедительно. Из восьми коллег, принявших приглашение, явились только четверо. Как Чип не старался переключить разговор на ожидавшую его участь, единственная коллективная акция, на которую товарищи ради него сподвиглись, свелась к тому, что после восьмой бутылки